Глава тридцать вторая. Ярость миссис Джарли, узнавшей, что ей грозят колодками и публичным покаянием, не выразишь никакими словами. Подвергнуть единственную, неподдельную Джарли всеобщему презрению, насмешкам мальчишек, розгам церковного старосты, сорвать с нее с услады дворянства и аристократии капора, которым могла бы только мечтать супруга любого мэра, и выставить в белой простыне к позорному столбу? Какова нахалка эта мисс Монфлеттерс? Хватает же у человека дерзости вообразить что-либо подобное. «Как подумаю об этом!» — восклицала миссис Джарлис, задыхаясь от распиравшего ее гнева и сознания собственного бессилия, так впору хоть безбожницей сделаться. Но вместо того, чтобы избрать такой путь возмездия, миссис Джарли... по зрелым размышлении, извлекла из кармана подозрительную бутылку, приказала подать стаканы на свой любимый барабан, придвинула к нему стул и, призвав к себе своих приспешников, несколько раз со всеми подробностями поведала им о полученном оскорблении. Когда рассказ был закончен, эта почтеннейшая женщина совершенно убитым голосом предложила слушателям выпить, потом рассмеялась, потом расплакалась, потом сама пригубила стаканчик, потом снова расплакалась и рассмеялась, снова приложилась к стаканчику и, постепенно умножая улыбки и осушая слезы, вскоре дошла до того, что расхохоталась во все горло над мисс Монфлеттерс и обратила ее из предмета ожесточенных нападок в самое настоящее посмешище. «Еще неизвестно, чья возьмет», — воскликнула миссис Джарли. — В конце концов, все это пустая болтовня. Если она сулится набить на меня колодки, так и я могу пообещать ей то же самое. А это не в пример смешнее. О, Господи, да стоит ли огорчаться из-за такой чепухи? Придя к столь успокоительному выводу, не без помощи философа Джорджа, который то и дело прерывал ее речи сочувственными междометиями, Миссис Джарли принялась ласково утешать Нелл и попросила ее в качестве личного одолжения сопровождать отныне свои мысли о мисс Монфлеттерс громким смехом. Так угас гнев миссис Джарли, и много времени на это не понадобилось. Но у Нелли были свои причины для беспокойства, гораздо более серьезные, и она не так-то легко могла развеселиться. Опасение ее... оправдались в тот же вечер. Старик исчез куда-то и вернулся только глубокой ночью. Как не измучена была девочкой душой и телом, она не ложилась спать, считая минуты до его возвращения, и, наконец, дождалась. Он пришел без единого пенни, несчастный, жалкий, но по-прежнему одержимый своей страстью. «Достань мне денег!» как безумный заговорил старик, расставаясь с внучкой на ночь. «Мне нужны деньги, Нел. Когда-нибудь это окупится, но теперь ты должна отдавать мне все, что получишь!» «Ради твоего блага, Нел, Помни! Ради твоего же блага!» Что девочка могла поделать, как не отдавать деду каждую монету, которая попадала к ней в руки? Ведь иначе, поддавшись искушению, он ограбил бы их благодетельницу. Если рассказать людям всю правду, «Думала Нел, Его сочтут сумасшедшим. Не давать денег, он раздобудет их сам. Но потворствовать ему значит еще больше распалять снидающую его страсть и, может быть, потерять надежду, что когда-нибудь он излечится от нее».